Глава вторая. Хозяева яхты Южный Крест. Мегре был не ниже ростом и не уже в плечах, чем англичанин. На набережной Орфевр ходили легенды о невозбудимости комиссара. Однако на этот раз спокойствие собеседника выводило его из себя. Казалось, спокойствие было девизом яхты. Начиная с матроса Владимира и кончая женщиной, который только что так грубо разбудил владелец судна. Каждый здесь казался равнодушным или отупевшим, как после страшной попойки. Вот, например, одна подробность. Встав с дивана и ища пачку сигарет, женщина заметила на столе фотографию, которая за короткий переход от кафе Флотска до яхты успела вымокнуть. «Мэри — Мэри? — спросила она, слегка вдрогнув. «Ес, yes, Мэри!» На этом все кончилось. Она тут же вышла через дверь, которая вела на свою часть яхты. Вилли поднялся на палубу и склонился над люком. Салон был крошечный, переборки из полированного красного дерева тонкие, и с носовой части, вероятно, все было слышно, потому что владелец яхты, нахмурив брови, посмотрел в ту сторону и несколько нетерпеливо бросил... «Ну что же, входите, Вилли!» И, повернувшись к Мегре, резким голосом представился. «Волтер Лэмпсон, полковник индийской армии в отставке!» Представляясь, он сухо поклонился и указал комиссару на банкетку. «А этот господин?» — спросил комиссар, повернувшись в сторону Вилли. «Моедрюка Вилли Марко, испанец?» Полковник пожал плечами. Мегре всматривался в лицо молодого человека, явно восточного типа. Грек по отцу, венгр по материнской линии. — Я вынужден задать вам ряд вопросов, сэр Уолтер Лэмпсон, — сказал Мегре. Вилли с развязным видом сидел на спинке стула и, покачиваясь, курил сигарету. — Слушаю вас. Но в тот момент, когда комиссар собрался открыть рот, владелец яхты осведомился. «Кто же это сделал? Вам известно?» — указал он на фотографию. «Пока нет. Но вы можете помочь расследованию, если проинформируете меня кое о чем». «Веревка?» — снова спросил полковник, коснувшись рукой шеи. «Нет. Убийца действовал руками». «Когда вы видели миссис Лэмпсон последний раз?» «Вилли...» «Вилли, очевидно, был не последним человеком в жизни полковника. Он заказывал напитки и отвечал на вопросы, заданные полковнику. Он знал все». «В МО, в четверг вечером», — сказал он. «И вы не сообщили об ее исчезновении в полицию?» «Сэр Лэмпсон...» Налил себе виски. Она была вольна делать, что ей захотится, не так ли, Вилли? Вилли кивнул. И часто она исчезала таким образом? Бывало. Дождь, и барбанил попал бы над их головами. В сумерки уступили место ночи, и Вилли зажег электричество. — Аккумуляторы заряжены? — спросил полковник по-английски а то еще получится, как в тот раз. Мегре старался уточнить многое, но ему все время мешали новые впечатления. Он невольно присматривался ко всему, думая одновременно обо всем, и от этого голова его была переполнена неясными мыслями. Но он был не столько возмущен, сколько стыдился за этого человека, который в кафе «Флотское» бросив взгляд на фото, заявил, даже не вздрогнув, «Это моя жена». Потом представлял себе незнакомку в халате, так спокойно спросившую, «Мэри?» А теперь еще тут в Вилли Марко раскачиваться с сигаретой во рту, а полковник тревожится из-за аккумуляторов. У себя в кабинете Мегре чувствовал бы себя увереннее. Здесь он начал с того, что без приглашения снял пальто и взял со стола фотографию, мраченную, как все снимки такого рода. «Вы живете во Франции?» «Во Франции, в Англии, иногда в Италии. Я путешествую на своей яхте «Южный крест». «Вы сейчас прибыли из...» «Из Парижа», — ответил Вилли, — которому полковник знаком велел отвечать. Провели там две недели, а до этого месяц в Лондоне. Вы жили на борту? Нет, яхту мы оставили в отеле, а остановились в гостинице «Арспайль» на Монпаранасе. Полковник, его жена, вы ее особо которую видел сейчас? Да, это дама, вдова чилийского депутата, госпожа Негретти. Сэр Лэмпсон раздраженно вздохнул и снова перешел на английский. — Объясняйтесь побыстрее, иначе он просидит здесь до завтрашнего утра. Мегрэ даже бровью не повел, только его вопросы стали теперь звучать чуть-чуть грубее. — Госпожа Нагретти, ваша родственница? — осведомился он у Вилли. — Отнюдь нет. — Значит, она вам совсем чужая? — — И вам, и полковнику. Не угодно ли вам будет объяснить, как расположены каюты? Сэр лемпсон отпил глоток виски, кашлянул и зажег сигарету. — В носовой части есть кубрик для экипажа. Там ночует Владимир. Это бывший русский гардеморейн, служил на флоте у Врангеля. — У вас если еще матрос или слуга? — Нет, совсем справляться Владимир. А дальше? Между кубриком для экипажа этим салоном направо дверь в кухню, налево в туалет. Значит, вы все четверо ночевали в этой каюте? Не удивляйтесь, здесь четыре спальных места. Видите эти две банкетки? Их можно превратить в диваны, а потом... Вилли подошел к переборке и вытянул что-то похожее на ящик. Там оказалась постель. По одной, с каждой стороны. Видите?» Мегри в самом деле начал видеть яснее и понял, что скоро ему откроются все тайны этого странного мирка. Глаза у полковника были мутные и влажные, как у пьяницы. Казалось, разговор его совсем не интересует. «Что произошло в Мо? И прежде всего, когда вы туда прибыли...» В мы прибыли в среду вечером. Это день хода от Парижа. Туда мы захватили с собой двух приятельниц с Монпарнаса. Погода была прекрасная. Мы слушали музыку, танцевали на палубе. Около четырех утра я проводил наших приятельниц в отель. Утром они должны были вернуться в Париж поездом. — Где пришвартовался Южный Крест? — Возле шлюза. — Что было в четверг? — Мы проснулись поздно. Нас разбудил подъемный кран, который грузил камни на баржу совсем рядом с нами. Мы с полковником выпили аперитив, затем после двенадцати... Минутку сейчас вспомню. Полковник спал. Я играл в шахматы с Глорией. Глория — это госпожа Нагретти. — Да... Мне помнится, Мэри пошла прогуляться. Она больше не возвращалась. Как же? пообедал здесь, на борту. Полковник предложил провести вечер в дансинге, но Мэри отказалась. Когда вернулись около трех ночей, ее здесь уже не было. И вы не стали ее искать? Сэр Лэмпсон борванил кончиками пальцев по полированному столу. Полковник же сказал вам, что его жена вольна была уходить и приходить, когда ей заблагорассудится. Мы ждали ее до субботы, а потом пошли дальше. Маршрут ей был известен, и она знала, где сможет догнать нас. — Вы отправляетесь на Средиземное море? — Да, на остров Паркероль, где мы проводим большую часть года. Полковник купил там бывший форт, маленький лангуст. А в пятницу, в течение дня, все оставались на борту?» Вилли, поколебавшись, чуточку торопливо ответил. «Я ездил в Фариж». «Зачем?» Он засмеялся неприятным смехом, губы его неестественно скривились. «Я говорил вам о наших двух приятельницах. Мне захотелось их повидать». Во всяком случае, одну из них. Можете назвать их фамилии. Только имена. Сьюзи и Лия. Они каждый вечер бывают в куполе. Живут в гостинице на углу улицы Гранд-Шомьер. Профессионалки? Славные бабенки. Дверь открылась. Вошла госпожа Нагретти в зеленом шелковом платье. Мне можно войти? Полковник пожал плечами... К этому времени он уже выпил третий стакан виски и почти неразбавленного. — Вилли, спросить относительно формальностей. Мегре понял без переводчика. Его начинало раздражать это дерзкая и небрежная манера беседовать. — Само собой разумеется. Вы прежде всего должны опознать труп. После вскрытия, конечно, получите разрешение на похороны. «Можно ехать сейчас? Здесь есть гараж, чтобы нанять машину?» «Только вы Эперне!» «Вилли, позвоните и закажите машину. Сейчас же!» «Телефон есть в кафе Флотска», — сообщил Магре, пока молодой человек с явной неохотой надевал дождевик. «Где Владимир?» «Только что я слышал, как он вернулся!» «Скажите ему, что обедать будем в Эперне».